Глава 36. Стадо индейцев. Очевидно, эти дома принесло из того времени. Стены новые, подъезды за исключением следов борьбы, чистые, двери на подъезде деревянные и металлических на квартирах пока не видно. Я закрыл подъездную дверь, смотал ручки тряпкой, придвинул мусор и оторванные почтовые ящики. «Дорогу зараженным не преградит, а вот шум будет слышно. Носорог, дама сердца, давайте потихонечку подниматься. Надо квартиру найти почище и осмотреться. Вот сейчас и мне стало страшно. Пока в голове копались великие сущности и не хватало воздуха, было как-то не до этого. Но стоило отдышаться и немного скинуть заботы о спасении крестников, то сразу вштырило». Я стоял у окна верхнего этажа и смотрел на уходящие вниз с холма крыши таких же семиэтажек, трубы завода и раскинувшиеся до горизонта двух-трехэтажки. Это пекло. Огромный город. Десятки. Может, сотни тысяч человек. Ну что, бандиты малолетние? Давайте смотреть, что вам под чутким руководством матерого уголовника скоммуниздить удалось. Вываливайте ваш хабар. С Хабаром было не густо, но и не так мало, с учетом ситуации, когда тебя сквозь обшивку шагающего танка в одних трусах выкидывает. В подсумках оказалось несколько медпакетов быстрого реагирования, так же, как и у нас, кровиостанавливающие, обезболивающие. Если у нас кровь только запекалась, то у них и ткани начинали срастаться. Обезболивающие обезболивает быстрее и дольше. Ничего нового. Просто более высокий технологический уровень. В кучу свалены черные жемчужины. Около полутора десятков, довольно много горошин из паранов, около полутора сотен того и другого. Все это было перемешано в кучу, разобрать я их не успел. Нас срочно швырнули на танк рейдер, а потом грохнул скреббер. Мой палаш, калаш, 72 патрона к автомату, две стандартные обоймы и 12 патронов я схомячил. Мне очень неохотно отдавали папуасам свои технологические разработки. Патрончик, отрывающий лапу Руберу или сносящий голову, не помешает, поэтому я горстку прихватил, рассчитывая еще пару раз повторить попозже, но не удалось. У носорога оказались два пистолета. Калибр довольно крупный, скорее всего, натовский, наверное, 12 с хвостиком миллиметров, две обоймы в пистолетах и одна запасная. Для предварительно напряженной пули калибр играл колоссальную роль. Его пистолеты были намного мощнее моего автомата, потому что имели большую почти в полтора раза массу пули. Вопрос только в точности и дальности. Один пистолет оказался у «Амазонки». Под стандартный 9 миллиметровый патрон, тоже натовский, люгер, по-моему. Два ножа. Это были высокотехнологичные разработки новых людей. Клинки резали все. Еще была пара фонариков. Их не требовалось заряжать, по крайней мере, на том, что надо экономить, него внимания не заостряли. Мы имели три гранаты и цилиндр с ядерной бомбой. Это я не шучу. Правда, с ядерной бомбой. Предметы из серого металла и пластика сантиметров 20-30 в диаметре и длиной полметра с удобными ручками для переноски. С ним еще разговаривать надо, как с собакой. Все время, а то ему скучно станет. Вот правда, опять не шучу. И с головой у меня все в порядке. Конечно, относительно в порядке после того, как там пошалили мой воображаемый друг и скребер. Такие цилиндры по две-три штуки в каждой рейдовой группе были. Из еды только пара баночек, энергетика и маленькая пачка с сушеными галетами. Печенья оказались плотными кругляшками из смеси хлеба и шоколада. Их обязательно надо запивать водой. Они были крохотными, и считать это запасом совершенно не приходилось. Новые человеки их грызли больше для развлечения, чем реально наестся. Это не рацион. Это был десерт. Очень радовала подложка неоскафандра. Детвора в один голос утверждала, что она должна в теории выдерживать наши пули, осколки и когти средних зараженных. Я уже убедился, что она неплохо амортизирует удары, когда меня в танке швыряло, и обладает ярко выраженными противовонючими свойствами. Это я в рейдер автономии убедился. Не полностью, но заметно приличными. Здесь зараженные прекрасно ориентируются по запаху, и подобные свойства имеют вполне практическое применение. Однако руки, ноги, лицо и шею она не прикрывала. Очень обидно. А хотелось бы. Полностью надеяться на ее непробиваемость не стоит. Как она будет работать против двенадцатого калибра или удара лома? Допустим, не пробьет, а кости под ней? Кольчугу поддельника штыря спецназ из квазов тоже не пробил, зато шею под ней сломал. Мы просто чудом пробежали в этот дом, оставшись почти незамеченными. Он стоял крайним и еще не был заселен. Почти все квартиры остались просто пусты, и в некоторых стояли весьма ценные предметы, вроде фортепиано или хранились коллекции постельного белья, завязанная в поношенную простынь. Всюду были коробки с посудой, детскими игрушками, вязанки с книгами. Посмотрев подъезд, наша банда опять вернулась на верхний этаж, плюхнулась на отюки с одежды и расселась на коробках из фанеры. Во всем подъезде деревянные двери и натуральные бумажные обои. Я бы предпочел железные решетки, тамбуров и стальные корявые двери девяностых этому аккуратному уюту шестидесятых. Носорог разделил галетки и раздал. Мы жевали, а я начал свой очередной поучительный рассказ. «Я вам хотел историю рассказать!» Когда я был маленький, то мы ходили в поход, рядом с городом. У нас в степи посаженный искусственный лес. Из диких животных в лесопосадке водилась только всякая мелочь, но мы вокруг палаток натягивали нитку и на нее пустые банки вешали, чтобы, если медведь в лагерь зайдет, звенело. Вы понимаете? Чтобы знать, что медведь пришел. Это такой большой, как зараженные и злой. Конечно, его там не было, и это только игра, а вот если вправду пришел, преданно смотрят. Наверное, оценивают. Я сам могу идти, или все-таки в смирительной рубашке меня придется тащить? Не доходит. Ну вот подумайте. Пришел медведь, и мы об этом знаем. Дети из палаток высовываются и видят «медведь». Дошло. Поняли. Очевидно, что для маленького ребенка разница только в том, что во сне его съедят или все таки он успеет на мишку посмотреть я подвел уток разговора двери все деревянные дом с краю в квартирах пусто а я уже третьи сутки не спал и вы на вторые пошли до вечера пару часов спим и надо куда то перебираться ничего больше не делаем куда выкатит так и будет отбой когда мы проснулись то стали участниками еще одного обыкновенного чуда Стикса. Вместо планируемых пары часов сна мы продрыхли весь вечер, ночь и утро. Проснулись сами, но не от хруста своих пережевываемых костей и врываемых кишок, а потому что отлично выспались после такого напряженного дня. Нас не нашли, и мы могли спокойно решать, что дальше делать. Во всей этой суете очень помогло, что Нео немного говорили на русском. «Зачем им русский?» «А незачем обычному новому человеку русский?» «Неуи не знали о том, что такой язык есть. Недоросли были моими крестниками». Это все в продолжении темы большой мексиканской семьи из американской мыльной оперы. «Привозя детей ко мне, новые люди разумно предполагали, что автоматический переводчик может не дать возможность зацепиться за энергетику неперерождения» и поэтому всех детей, которых собирали привести ко мне, они учили русскому. Конечно, минимально. На уровне «конфетку на конфетку дай», «Вот из your name, my name из Маша». Все очень примитивно, сотни три-четыре слов, самые-самые примитивные фразы, «Кто они? Чего они? Есть пить, спать? Смотри туда-сюда?» Собственно говоря, это просто чудо, что не вышла из строя вообще вся электроника. Когда мы попали в черноту, все, что было более-менее сложное, разломалось в куски. Остались только примитивные устройства, как фонарик, компас-навигатор. Наши коровьи колокольчики-переводчики, карманные игрушки типа тамагочи, абсолютно бесполезные. Но недоросли в них души не чаяли. Почти все это нео уделали одним кристаллом, и чернота, очевидно, посчитала это просто куском камня. В этом подъезде делать было нечего, и чем мы быстрее отсюда уберемся, тем будет лучше. Мы убрались, но недалеко, метров на двести. Достоверно известны, абсолютно точно описаны и задокументированы множество случаев, когда пионеры переводили старушек через дорогу. Вот кто бы нас перевел, как долбанные старушки, лежали в грязи и не могли перейти через дорогу уже полтора часа, только по дороге вместо грузовиков таскались зараженные. Это были довольно развитые твари тут вообще все развитые. Скорее всего, всю мелочь просто подъели. По дороге туда-сюда с разным временем, с разных сторон, с разными скоростями проходили по одному, по два и довольно большими группами разномастные твари. Мы лежали на крыше гаража или бетонного сарая с узкими дверями и широкими, заросшими травой ограничителями. В них нанесло достаточно много грязи, и они поросли пышными деревьями. Так бывает на заброшенных строительных площадках. Я часто видел панельный долгострой, а из окон торчат разухабистые, разлапистые, пышные деревья-кусты. В стиксе все чудеса оплачиваются. Я это уже проверял. Другим объяснять нельзя мою прошлую одиссею, когда, не имея кроме палаша никакого оружия, я протопал по всему фронтиру и вернулся, принеся чемодан белого жемчуга. Только интересам хозяев Стикса я могу объяснить свою удачу. Думаю, именно они не дали мне тысячу раз умереть, наблюдая за похождениями, и гадали, что там опять задумал этот придурочный. Так и да, так и удивил. Ну, пусть еще поживет, крыса лабораторная. Теперь уже гадал я, какой еще дюковин эксперимент мне устроили. Мы почти сутки спали, не выставив караула за деревянной дверью хрущевки в сердце пекла. Как есть чудо. Выспались. Пока это все. В нашем доме не было ни воды, ни еды, и магазинов тоже не было. Этот микрорайон построили, но еще не заселили. Рано или поздно нас найдут, и мы вынуждены были уйти в сторону более обжитой части города. Нам нужна вода, еда, и самое главное, срочно нужен живчик. У нас есть спараны, но живчик еще нужно сделать. Я русский казак всей душой, но сунуть в разгрузку бутылку водки как-то не подумал а без спиртного живчик не приготовить. Сори. В этой части города фантазия строителей гуляла на всю катушку. Все строения времен хрущевской оттепели объединяли лилипутские кухни и низкие потолки. Все дома были одинаковые и загадочно разные одновременно. Знаете, рассвет бардовской песни, страна немного отдохнула от послевоенного восстановления, и у людей появилась капелька времени на себя. Какие песни, такие и стройки. Мы наблюдали. Но что делать? Какой-то последовательности выработать не удалось. В любую секунду могла появиться группа или одиночный зараженный, хотя у нас и было бесшумное оружие, надеяться перебить всех тварей было глупо. Кроме того, любой шум здесь наказывается. И не обязательно выстрелы. Мы ждали и грели зад под жарким солнышком. Когда будет возможность перебежать широкий проспект, совершенно непонятно. Я почти одними губами шепнул. «Что будем делать?» На меня глупо вылупились. «Это хорошо, что я опять их волок за уши», — шикал и пригибал головы. Они совершенно не умели ходить по кластерам без скафов, танков и с горстью патронов в кармане. Тогда у Штыря с его подельником была одна нахальная, тупая кавалерийская корова, и пока они не вштыривали спека, очень неплохо справлялись со своими обязанностями. Я по достоинству оценил их умение и терпение, и теперь понимаю, что они на меня не зря шикали и отвешивали оплеухи. Сейчас на меня одного очень даже ни разу не спецназовца приходилась одна корова и одно крупное животное вообще ни на что не похожее. У меня к возлюбленному Джульетте нет ассоциативной группы из тех животных, которые содержит большая советская энциклопедия. Судя по шуму, который они производили, книжек про индейцев они не читали». «Да и я не помню, что нужно делать, когда под мягким ковром листьев лежит сухой скотский сучок, который хрустит громче выстрела, и пока не наступишь, не поймешь, что он там. Даже когда я ходил по своим кластерам с Настей и Леней, то был осторожен. Конечно, мои квазы покарают любую тварь, но хотелось бы непосмертно. У недорослей все по-другому. Они привыкли полагаться на непробиваемую броню доспеха и пульки Нео, а тут пекло». Не рядом, тут просто пекло. Как ходить по таким местам, я, разумеется, не знал, поэтому все свои незнания, недостатки и неосторожности я компенсировал временем пути: день на то, чтобы перейти дорогу. День на то, чтобы пройти пару лишних километров. И все это время надо спать, жрать в туалет. А вы знаете, сколько иммунных распрощались с жизнью в туалете? Это в первом десятке из основных статей смертности! Обычная ситуация, когда вышел из брони, сел за траком и по запаху тебя нашли, так и сожрали, со спущенными штанами. А по кустам только экстремалы гадят. Помощники из моих Ромео и Жульетты, были не какущие. Они тебе могли рассказать о принципах суборбитальных полетов, науке управления ремонтным дроном, но как не наступить на сухие ветки, не знали. Я их обоих сейчас бы поменял на подвыпившего мужичка с глубокой внешки или фронтира, а лучше на индейца из местного стиксового племени. Теперь я был самый главный вождь индейцев. Еще согласен с работой политрука. Куриц ненормальных утешать, но на это точно не подписывался. Да, уважаемый штырь и иже с ним отольются мышки кошкины слезки. Или наоборот. Эх, мне бы сейчас сюда моих муров. Они бы нас провели раз в десять быстрее. Добрая, милая, крестная, туда смотреть. Это детина шептал мне на ухо и показывал в сторону нескольких хрущевок, образовавших двор буквой Ш. Вот о чем они говорили. Я, разумеется, не понимал, потому что мы, коровьи-колокольчики, попросили молчать. Вообще, у Нео было очень много техники, которую приходилось просить, как собак. Носорог показывал на дом, где в двух соседних подъездах на уровне четвертого этажа взрывом были обвалены лестничные марши. В Советском Союзе в то время этого не могло быть никогда. Потому что этого не могло быть вообще никогда. Кто-то уже после перезагрузки порезвился. А самое главное, дом выглядел обжитым. И не надо было переходить дорогу. Немного не по плану, но планы составляют, чтобы знать, что надо нарушить. Весь оставшийся день ушел на преодоление 500 метров до нужного дома. Тот подъезд, где взрывом обвалило пролеты, был соседним. Уже вечером стадо шумных индейцев, оставшись каким-то чудом незамеченным, вползло в пустой лестничный марш и прикрыло дверь. Еще час ушел на подъем и поиск открытой двери. Ломать и шуметь мы не рисковали. Все двери были закрыты, поэтому мы тихо вскрыли дверь на самом верхнем этаже, используя вибронож Амазонки.